Часть третья. 1732 год. Осень. Пролог. Узкая извилистая долина велась с севера на юг, насквозь пронизав хлавийские горы. Затененные черными телами отвесных скал, полные журчащих водопадов, что срывались с огромных откосов, несмотря на крутизну и высоту горных стен, жаркое южное солнце всё-таки заглядывало сюда и долина пышно зеленела. По ней велась малозаметная, но все же упрямо, не поддающаяся натиску заросли тропинка, протоптали ее явно люди, а не звери. И сейчас по этой тропинке с величайшим трудом двигались двое. Юная девушка с льющимися волной золотистыми волосами, щеки ввалились, глаза запали, Она еле передвигала ноги, тяжело опираясь на плечо спутника немолодого седовласого мужчины с худым обветренным лицом и глубоко посаженными горящими глазами. Одежду странникам заменяли обгорелые лохмотья На плече мужчины висел наспех сработанный лук. За веревочный пояс заткнута тонкая изящная сабля с небольшой рукоятью. За спиной приторочен второй меч, куда длиннее и тяжелее. Оружие примотано намертво, из-за длины выхватить клинок все равно невозможно. Одной рукой мужчина крепко обнимал за талию свою спутницу, практически волоча девчонку на себе. Девушка так обессилела, что выглядела совершенно безучастной, равнодушной к происходящему. Похоже, все силы ее души уходили на то, чтобы заставить перемещаться эти проклятые, не желающие повиноваться ноги. Мужчина ж, напротив, казался одержимым. Он ломил-ломил вперед, словно прорываясь сквозь вражьи ряды. К одному ему ведомой цели темные глаза горели бешенством. Серый и Эовен пробивались на юг. Каким-то чудом, едва не умерев от жажды, они одолели выжженную дотла, засыпанную пеплом равнину. овен ни за что не выдержал бы такой путь в одиночку когда сознание уже начинало мутиться глаза ее видели склонившиеся над ней перекошеенные искаженное лицо серого губы его шептали какие то слова и тогда странным образом прибавлялась сил и жажда отступала а потом на краю пепельной пустыни они нашли небольшой ручеек сбегавший с гор к случайно уцелевшей от огня рощицы как они пили последнее что помнило и овен взметнувшиеся со всех сторон занавесы гудящего пламени. Нестерпимый жар опалил лицо и руки, от боли она тотчас повалилась в обморок, не успев даже испугаться или подумать о смерти. А когда пришла в себя, уже настал вечер. Огонь уступил в битве дождю, поле брани превратилось в покрытое засохшей грязью кладбище. — Их, никого нет! — раздельно точно глухой выговорил Серый. И Овин внезапно поняла, что он сидит вот так, повторяя одно и то же уже очень давно, может быть, сутки или даже больше. Серый перетащил бесчувственную девушку к небольшому родничку, каким-то чудом вновь пробившемуся сквозь грязь и пепел. Все, что у них осталось, — это сабли и овен и найден серым меч. «Их никого нет!» — вновь повторил Серый. — вставая. А ведь я должен был их спасти! Я обещал им! — выкрикнул он, вдруг сжимая кулаки. — Обещал! — что? — пролепетала Иовин. — Когда мы ворвались в пламя? — Мрачно, но совершенно спокойно, — проговорил Серый. — Я сказал ему, остановись. Но оно не послушалось. — Спятил! — с ужасом подумала Иовин. — Думаешь, я повредился рассудком? — Словно почитав ее мысли, усмехнулся Серый. — Отнюдь. — Смотри. Его кулак врезался в покрытую пеплом землю. Взвело серо-черное облачко, и внезапно залили пышущие жаром угли. Миг, другой, и вот уж поднялся первый язычок пламени. Что там горело? Неведомо. Прошедшая пламенная стена выжгла все, что могло гореть. По лбу Серого обильно катился пот оставляя грязно-черные разводы на да покрытым копотью лице. Он тяжело, прерывисто дышал. Могу зажечь, а могу и погасить. Смотри, Серый вновь вытянул руку, пальцы сжаты в кулак, наставил его на новосотворенный огонь и напрягся, лицо свело судорогой, язычок пламени задрожал, Исчез угли, злобно зашипели, окутавшись паром, словно кто-то плеснул на них водой. «Ты волшебник!» — вырвала свой овен. «Самый настоящий волшебник!» «Я волшебник!» «О нет!» — серый горько рассмеялся. «Если б это было так! Я не отмерял бы тогда в цепях весь путь невольника!» А здесь, на поле, нашел бы способ спасти всех сражавшихся вместе со мной. Нет, Иовин, нет, больше я ничего не умею. Когда огонь пошел на нас, я понял, что спасения нет, вдруг почувствовал себя в силах обуздать пламя, уберечь хотя бы тех, кого судьба поставила биться в этом бою со мною бок о бок, но вытащил только тебя. Спросишь, почему? Не знаю. Кто-то остановил меня. Кто-то словно подставил мне подножку Хотелось бы знать, кто. Ладно. Двинемся дальше, на юг. Какая-то сила гонит меня туда. Я чувствую, что там все ответы, там вся истина. Кто я? Каково мое настоящее имя? Где моя родина? Еще. Смотри. Серый взялся за меч. Длинный, почти в 4 фута, широким лезвием. Таким оружием удобно и рубить, и колоть. Можно биться, держа и одно, и двумя руками. На праздниках и турнирах в Хорнбуге иовен видела могучих воинов с подобными клинками. Главным образом, такой меч хорош в конном бою, но и пешим тоже, — вспомнила Иовин слова учителя. В Рохане воинским искусством учили всех, и мальчишек, девчонок. Серый взялся за меч. Миг и лезвие свистнуло, вспарывая воздух. Клинок мгновенно превратился в туманное облако, окутавшее Серого. И Овина торопела. Таким мечом не играют, как легкой тросточкой. Так можно крутить саблю, но не футовый клинок. Серый резко повернулся вокруг себя. Левая рука подхватила рукоять пониже правой ладони, клинок взвизгнул, вспыхнула молния удара, а, там воин даже в полном доспехе его разрубило бы надвое. Вот так! Серый опустил оружие. Там, где я жил раньше, меня даже в ополчение не взяли, не знал, с какого конца за меч берутся. Путникам повезло. Они наткнулись на ведущую вверх в горы малоприметную тропку. Она не подвела. Правда, плохо было с едой. Серый смастерил лук, надергав нити для тетивы прямо из одежды. Стрелы у него, даром что без железных наконечников, а просто обожженные на костре, оказались отлично сбалансированы и летели куда надо. Но дичи попадалось очень мало. Приходилось есть корень какие-то подозрительные травы от которых потом шумело в голове, а мысли путались. И Овен еле-еле отлежалась после одного такого обеда. Ущелье казалось мертвым, ни людей, ни зверья, лишь изредка взмывали к небу птиц. Дорога долго тянулась вверх, и каждый шаг давался Иоанн труднее предыдущего. Но, наконец, настал день, когда они миновали излом хребта и двинулись вниз.